И больше всего он боится прикасаться к партийно-бюрократической машине, к этой святая святых нашей системы. Я в своих выступлениях на встречах с москвичами явно ушел дальше. Естественно, ему обо всем докладывали, отношения стали ухудшаться. Постепенно я стал ощущать напряженность на политбюро по отношению не только ко мне, но и к тем вопросам, которые я поднимал. Чувствовалась какая-то отчужденность. Особенно ситуация обострилась после нескольких серьезных стычек на политбюро с Легачевым по вопросам льгот и привилегий. Также остро поспорил с ним по поводу постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом, когда он потребовал закрыть в Москве пивзавод, свернуть торговлю всей группы спиртных напитков, даже сухих вин и пива. Вообще, вся его кампания против алкоголизма была просто поразительно безграмотной и нелепой. Ничто не было учтено, ни экономическая сторона дела, ни социальная. Он бессмысленно лез на пролом, а ситуация с каждым днем и каждым месяцем ухудшалась. Я об этом не раз говорил Горбачеву, но он почему-то занял выжидательную позицию, хотя, по-моему, было совершенно ясно, что кавалерийским наскоком с пьянством Этим многовековым злом не справится, А на меня нападки ужесточались. Вместе с Лигачевым усердствовал соломенцев. Мне приводились в пример республики. На Украине на 46% сократилась продажа винно-водочных изделий. Я говорю, подождите, посмотрим, что там через несколько месяцев будет. И действительно, скоро повсюду начали пить все, что было жидким. Стали нюхать всякую гадость, резко возросло число самогонщиков, наркоманов. Пить меньше не стали, но весь доход от продажи спиртного пошел налево, под полным изготовителем браги. Катастрофически возросло количество отравлений, в том числе со смертельными исходами. В общем, ситуация обострялась. А в это время Легачев бодро докладывал об успехах в борьбе с пьянством и алкоголизмом. Тогда он был вторым человеком в партии, командовал всеми налево и направо. Увидеть его в чем-то было совершенно невозможно. Мириться с его упрямством, дилетантизмом я не мог, но поддержки ни от кого не получал. Настала пора задуматься, что же делать дальше. Я все-таки надеялся на Горбачева на то, что он поймет всю абсурдность политики полумеры топтания на месте. Мне казалось, что его прагматизма и просто природной интуиции хватит на то, чтобы понять. Пора давать бой аппарату. Угодить и тем, и этим номенклатурщикам и народу не удастся. Усидеть одновременно на двух стульях нельзя». Я попросился к нему на прием для серьезного разговора. Беседа эта продолжалась в течение двух часов двадцати минут, и недавно, разбирая свои бумаги, я нашел тезисную запись той встречи. Помню, вернулся от него возбужденный. В памяти все было свежо, и я быстро все записал. По сути, последний, как говорят в театре, третий звонок прозвенел для меня на одном из заседаний Политбюро, где обсуждался проект доклада Горбачева, посвященного 70-летней годовщине октября. Нам, членам, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК его раздали заранее. Было дано два дня для внимательного его изучения. Обсуждение шло по кругу, довольно коротко. Почти каждый считал, что надо сказать несколько слов. В основном оценки были положительные, с некоторыми принципиальными замечаниями. Но когда дошла очередь до меня, я достаточно напористо высказал около 20 замечаний, каждое из которых было очень серьезно. Вопросы касались и партии, и аппарата, и оценки прошлого, и концепции будущего развития страны, и многого другого. Тут случилось неожиданное. Горбачев не выдержал, прервал заседание и выскочил из зала. Весь состав политбюро и секретари молча сидели, не зная, что делать, как реагировать. Это продолжалось минут 30. Когда он появился, то начал высказываться не по существу моих замечаний по докладу, а лично в мой адрес.